Глава девятнадцатая. Еще пять лет назад, придя к Гербальдом, Таня поняла. Их дом, насколько похож на дом Левертовых, настолько же от него и отличается. У Левертовых царила размеренность, и невозможно было представить, чтобы кухонное полотенце оказалось на полке с пододеяльниками, а у Гербальтов все было вверх дном, и все предметы были необыкновенны, и все они оказывались в самых неожиданных, совсем для них неподходящих местах. А общим было то, что в обоих домах жизнь шла таким порядком, который человека делает человеком, а не бессмысленной скотиной. Так, хоть и очень смутно, Таня подумала пять лет назад. Так это осталось и теперь, не изменившись ни в чем. Когда она с Венеей и Евгенией Вениаминовной пришла к соседям, дом уже был полон гостей. Они толпились в комнатах или слонялись по саду. И как столько народу поместилось!» Таня насчитала 70 человек, а считала она хоть и машинально, только чтобы избавиться от смущения, но точно. И от смущения же вскрикнула, когда кто-то налетел на нее, обнял, закружил и завопил. «Таня, ты совсем не переменилась, ни капельки! Какая ты стала!» Нелла отпустила ее, отступила на шаг и, оценивающе оглядев, объявила. «Стильная невероятно!" Для Москвы даже слишком. Здесь такой женский тип еще не понимают. Не обращайте внимания. К ним подошла, улыбаясь, высокая темноволосая женщина. Такая красивая, что Таня даже рот открыла. Нелка любит ошеломлять. Она поправила расшитую серебряной нитью шаль у себя на плечах, и кольца звякнули при этом на ее пальцах. Присмотревшись, Таня заметила, что кольца широкие, серебряные, чернёные, и на каждом по два крошечных бубенчика. Они-то извинят. Кольцо на левой руке соединялось двумя серебряными цепочками с широким браслетом, и от этого казалось, что палец запряжен в руку, как лошадь в карету. «Это мама, зовут Нина. Это Таня», — сказала Нелла, — «которую мы корью заразили, помнишь? Мама и сама ошеломлять любит» объяснила она Тане. «Но сейчас из-за свадьбы волнуется, и ей ни до чего!» «Я совершенно не волнуюсь», — красавица-мама пожала плечами. «С чего ты взяла?» Но потому как дрогнули ноздри ее тонкого, с горбинкой носа, как взлетели и опустились длинные ресницы, Таня поняла, что волнуется она как раз-таки очень. «Почему, интересно?» «Плохую жену сын берет. «Волнуешься, волнуешься», — засмеялась Нелла. И снова, обернувшись к Тане, сказала, будто расслышав ее вопрос. «Потому что в двадцать лет жениться рано. Я тоже была против, чтобы Ванька женился, но он всегда знает свое и никого не послушается, конечно». «Что же они так долго?» — мама Нина повела плечами, будто ей было зябко. «Ведь решили без официоза». «Если без Мендельсона и поцелуйчиков, то быстрее расписывают», — объяснила Таня Нелла. И, повернувшись к матери, сказал: Да не переживай, ма, скоро приедут. Дело не в моих переживаниях, а в том, что холодец на столах тает. Тетя Женя его так виртуозно приготовила, грех нам будет испортить. Когда Нелла повернула голову, в ее ухе сверкнул знакомый огонек. Только на этот раз не алый, а лиловый. Ой! Таня расплылась в блаженной улыбке. Австрийские фрукты! И сама она не понимала, и вряд ли ей кто-нибудь объяснил бы, почему от этого огонька испарилось ее смущение. И показалось даже, что мгновенно, как по взмаху волшебной палочки, переменилась ее жизнь. «Ты помнишь?» Нала тоже улыбнулась. «И я помню, как ты мне в одну секунду прическу такую сделала, что и сейчас никто повторить не может!» «Ничего особенного я не сделала», — пожала плечами Таня. «Если хочешь...» Но тут с улицы донеслись голоса, смех, дверь распахнулась, и на пороге появились молодые. Их было много. Они с шумом и смехом входили в дом, и непонятно даже было, кто из них жених с невестой. Ни белого платья в пол, ни фаты Таня ни на ком из девушек не видела. «Явились, наконец!» — воскликнула Нелла. «Мы уж думали, вы в метель попали, как у Пушкина». «Какая же сейчас метель, ведь не зима!» Ага. «Вот невеста», — поняла Таня. «Хоть и платье розовое, до да колен всего, и фаты нету, но прическа, уж тут не ошибешься. На чужую свадьбу такую не делают. Три яруса, локоны все разные, крупные и мелкие, как в книжке про древнюю Грецию. Да еще лилия волосы вдето, как живая. Но на самом деле Таня пригляделась из фарфора и такого тонкого, что лепестки просвечиваются». Лилька, нельзя все понимать буквально, засмеялась Нелла. Это и на сказании. Она быстро расцеловала эту Лильку, потом брата, и тут же все стали их целовать, обнимать, поздравлять. Веселый гул наполнил просторную в два светлых этажа комнату, выкатился на застекленную веранду, где начинался ряд накрытых столов, оттуда в сад, где этот ряд продолжался. Если дома Левертовых и Гербальдов Были друг на друга хоть чем-то похожи, то сады ни капельки. У Евгении Вениаминовны чего в нем только не росло. Глаза разбегались. Одной сирени было кустов десять и все разных цветов. А у Гербальдов сад зарос разномастной травой. Цветы, если и были, то наверное только те, которые вырастают сами собой. Зато рядом с верандой стояли три старые яблони. Теперь в конце мая. Они были в цвету, и с них при каждом порыве ветра летели бело-розовые лепестки. К лилиной прическе это очень подходило, будто нарочно было придумано. Но и Ваня Гербальд, когда его пиджак осыпало лепестками, стал выглядеть не таким серьезным, как вначале, когда только приехал из ЗАГСа с молодой женой. Вообще-то и он, и Нелла не сильно изменились с того дня, когда Таня играла с ними в путешествии по Европе а потом смотрела однажды в Америке. У Неллы и теперь черные глаза озорством сверкают, а у Вани глаза серые, поставлены широко и смотрят так же внимательно, как в детстве. Если не знать, то и не скажешь, что двойняшки. Правда, теперь, увидев их родителей, Таня поняла. Просто Нелла похожа на мать, а Ваня — на отца. Пили, как на всех свадьбах, за молодых. Но то, что им при этом желали — Казалось Тане необыкновенным, она такого никогда не слышала. Что значит, если ваша жизнь будет осмысленной, то будет и счастливой, и непонятной, и необыкновенно? Да и вся эта свадьба под летящими лепестками казалась ей необыкновенной. Хотя что уж такого особенного в яблонях, они и в Болхове сейчас вовсю цветут. Но необыкновенное было, и такое же трепетное как яблоневые лепестки, и такой же красивые. Только вот Таня не понимала, какое отношение к этому необыкновенному имеет она сама. И потому ей было сильно не по себе. Она молча слушала, как сидящие рядом с ней женщины хвалят фаршированную рыбу, приготовленную Евгенией Вениаминовной, и обсуждают, у кого свекровь клала в такую рыбу сырой лук, а у кого жареный. Не в попадке вала, если кто-нибудь ее о чем-нибудь спрашивал, и с тоской думала, что она здесь чужая. А где она своя? Неизвестно. Тань, ну что ты уселась с тетушками? Нелла подошла сзади и шепнула ей это в ухо, так неожиданно, что она вздрогнула. Пойдем к нам! С этими словами она схватила Таню за руку и потащила на тот конец стола, где сидели молодые, жених с невестой и их друзья. А уж там никто про фаршированную рыбу не разговаривал. То есть говорили все равно про что-то, не непонятная, но ощущение своей чуждости исчезло у нее сразу же, как только она выпила шампанского, которое налил ей жених. Да уже никто и не помнил, кажется, что он жених, и пиджак он свой парадный снял, и молодежь как-то незаметно перебралась из-за стола на две лавочки у забора, прихватив с собой шампанское и коньяк, Время от времени Таня все равно оглядывалась, искала глазами и Веню. Он сидел за столом рядом с Гербальдом старшим и увлеченно с ним о чем-то беседовал. Но теперь она смотрела на Веню не потому, что пыталась ухватиться за него взглядом, как несчастная жертва кораблекрушения хватается за бревно, оставшееся от разбитого корабля. Она смотрела теперь на него только потому, что он один был ей нужен на всем белом свете. И ни кораблекрушения, ни бревно здесь были ни при чем, И несчастная она себя больше не чувствовала. Выпили все шампанское и весь коньяк. Принесли со стола еще, Пели под гитару. Таня хоть и не пела, потому что не знала слов, но слушала и чуть не всплакнула даже. То ли взяла ее за душу песню про то, как солдаты пишут кровью на песке, то ли просто нервы у нее были взбудоражены. Стемнело и стеклянная веранда засияла, как большой драгоценный камень. В кронах яблонь и на кустах вспыхнули лампочки. Оказывается, ветки были опутаны гирляндами, и сад стал похож на волшебное царство. Все гости давно уже вышли из-за столов и сидели теперь кто где небольшими компаниями и разговаривали, кому о чем интересно. Ваня Гербальд объяснял, чему он и его молодая жена учатся в авиационном институте и чем будут заниматься, когда выучатся. «Конечно, девчонки в моей исчитанные, говорил он парню в синем свитере в светло-голубых джинсах. Лилька у нас в группе вообще одна, но совершенно не потому, что это не женская работа. Ты о чем вообще? Ничего принципиально мужского я в работе инженера не вижу». «Наша тетя Лиза — операционная медсестра». «Вот у нее не женская работа», — добавила Нелла. «С утра до ночи в больнице, и ночью тоже, если дежурит». «Николка, кузен, в пять лет яичницу научился жарить, а в семь картошку». Она кивнула на светловолосого парня, тот ничего не сказал, только улыбнулся ясной улыбкой. «А Лилька что особенного будет делать?» «К девяти пришла на работу, в шесть ушла». Еще найдется ли работа?» — заметила Лиля. «Распределение-то отменили». «На отмахнулась от неё Нелла. «Хотела замужем быть, как за каменной стеной? Что хотела, то получила. Вот ну, так расслабься и получай теперь удовольствие». Таня, если б ей такое сказали, разозлилась бы точно. А Лили вроде бы даже не заметила, что Нелла её обижает. Или вправду ничего обидного нет в этих словах. А просто Таня не понимает, как устроена жизнь людей, собравшихся сегодня у Гербальда в саду. И Венина тоже. Непонятность его жизни она чувствовала особенно остро, и это ее беспокоило. «Как тебе в Германии?» — спросил Неллу парень в свитере и джинсах. «Зря я насчет одежды переживала», — подумала Таня, глядя на него. «Тоже могла бы в ливайсах ношенных прийти, никто бы не удивился». Правда, платье из тафты ей ужасно нравилось, а Нелла к тому же сказала, что оно обольстительное, особенно вместе с Балеро. И от этого слова у Тани даже в животе защекотала, будто из-за обольстительного платья что-то необыкновенное должно с ней произойти. «Грандиозно мне в Германии», — ответила Нелла. «Берлин — сумасшедший город. Скоро будет интереснее Парижа». «Ну да», — недоверчиво проговорил кто-то. В общем, кружение лиц и голосов, Таня не поняла, кто именно. «Да-да», — уверенно заявила Нелла. «Берлин сумасшедший молодой». Просто молодой-молодой. Жизнь кипит, искусство самое авангардное. Мне там нравится. Это последнее наверняка было для нее главным доказательством того, что Берлин — самый прекрасный город на свете. — Не знаю, — пожала плечами Лиля. — Я бы не смогла. — Что не смогла бы? — не поняла Нелла. — Одна в чужой стране. Тоскливо же. — Тоска — последнее, что можно почувствовать в Берлине, — пожала плечами Нелла. И то это будет творческая тоска, а таким, как я, она только на пользу. Что Нелла делает в Берлине, Таня, конечно, не знала, но словам ее поверила сразу. И что значит «таким, как я», было ей понятно. Да это ей казалось, каждому будет понятно. Стоит только глянуть на сверкающие Неллины глаза и на то, как разлетаются пряди ее волос, когда она смеется или встряхивает головой, будто норовистая лошадка. Я бы в Германии тоже поехал учиться, сказал Ваня. Не искусствоведению, конечно. Почему, конечно, возмутилась Нелла. Считая, что я учусь второстепенному? Ты учишься первостепенному. Ваня сказал это так спокойно, что сразу было понятно. Говорит, что думает, и как он думает, так и есть. Для тебя. А для меня первостепенный была бы стажировка в немецком авиапроме. Он в основном в Гамбурге сосредоточен и сейчас у него как раз подъем существенный. Интересно было бы разобраться, почему. «Вот и ехал бы в Гамбург на стажировку», — заметила Нелла. По нескрываемому неудовольствию в ее голосе Таня поняла, что всей семье не нравится Ванина женитьба. Но о том, правильно это или нет, она подумать не успела. Боковым зрением, постоянно настроенным на Веню, увидела, что он спускается с веранды и идет, озираясь по саду. Не ее ли ищет?» У Тани сердце ёкнуло. За весь вечер ни разу к ней не подошел, не спросил, как она себя чувствует среди незнакомых людей, среди совсем незнакомых, всех-всех незнакомых, не просто незнакомых, а таких, которых она никогда не видела, даже не знала, что такие существуют на свете. У Тани в носу защипала, когда она об этом подумала, и слезы обиды встали в горле. Но тут Веня увидел ее, подошел к лавочке, на которой она сидела, и сказал: Я домой иду. Она хотела встать, но он придержал ее за плечо. Что ты подхватилась? Побудь сколько хочешь. Я тебя не уважу, а предупреждаю, чтобы ты не волновалась. От его прикосновения у Тани внутри будто огонь разлился. Ей хотелось, чтобы он не убирал руку с ее плеча. Наверное, вместе с огнем по всему ее телу прошла и дрожь. Замерзла, спросил Вень. Сейчас плед принесу. Разноцветные пледы и шаль как раз на случай холода лежали на веранде. Таня видела их, когда шла в сад, но холодно ей не было. — Не надо. Стараюсь, чтобы не дрожал хотя бы голос, — сказала она. — Я тоже пойду. Я просто с дороги устала. — Ладно, пойдем, кивнул он. Они простились с хозяевами и, пройдя дом насквозь, вышли через калитку на улицу.